Носилась разгоряченная, суматошная, придовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А ведь тоже деревенская баба. С князьями да дворянами не возжалась, красивой жизни не нюхала. Но вот, поди ж ты, распушилась. Откуда что и взялось? Как жареный петух в одном место клюнул.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 Спохватиться, что и без коровы трудновато, На общественное стадо надейся, А свою коровку держи, И как великий дар дадут позволение. Держи, кому надо, Городи, коси, Пурхайся с темно до темно, Если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем, Уж другую привычку народ возьмет. Им легче. Соне и сейчас ничего больше не надо, Он приспособится.